Нашему отпрыску, все это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии. Но тут уже музыка заиграла не та. Около нашего барона в штиблетах, приударившего было за одной известную красавицей и содержанкой, собралась вдруг целая толпа друзей и приятелей, нашлись даже родственники, а пуще всего целые толпы благородных дев, алчущих и жаждущих законного брака. И чего же лучше? Аристократ, миллионер, идиот — все качества разом. Такого мужа и с фонарем не отыщешь, и на заказ не сделаешь. — Это? Это уж я не понимаю, — скричал Иван Федорович в высочайшей степени негодования. — станьте Коля, — скричал князь умоляющим голосом. Раздались восклицания со всех сторон. — Читать! Читать во что бы то ни стало! Отрезала Лизавета Прокофьевна, видимо, с чрезвычайным усилием себя сдерживая. — Князь, если оставят читать, мы поссоримся. Нечего было делать. Коля, разгоряченный, красный, в волнении, взволнованным голосом, стал продолжать чтение. Но между тем, как скороспелый миллионер наш находился, так сказать, в империях,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 по фантастической прихоти легкомысленного и забывчивого П. Если б я был вполне благороден, деликатен, справедлив, то я должен был бы отдать его сыну половину всего моего наследства. Но так как я прежде всего человек расчетливый и слишком хорошо понимаю, что это дело не юридическое, то я половину моих миллионов не дам. Но, по крайней мере, уж слишком низко и бесстыдно, Отпрыск забыл, что и нерасчетливо, будет с моей стороны, если я не возвращу теперь тех десятков тысяч, которые пошли на мой идиотизм от П. Его сыну. Тут одна только совесть и справедливость, ибо что бы со мной было, если бы П. Не взял меня на воспитание, а вместо меня заботился бы о своем сыне. Но нет, господа, наши отпрыски рассуждают не так. Как не представлял ему адвокат молодого человека, взявшийся хлопотать за него единственно из дружбы и почти против его воли, почти насильно, как не выставлял пред ним обязанности чести, благородства, справедливости и даже простого расчета, швейцарский воспитанник остался непреклонен. И что ж... Это все бы еще ничего, а вот что уже действительно непростительно и никакую интересную болезнью неизвенимо. Этот едва вышедший из штиблет своего профессора-миллионер не мог даже и того смекнуть, что ни милости и ни вспоможения просит от него благородный характер молодого человека, убивающий себя на уроках, а своего права и своего должного, хотя бы и не юридического, и даже не просит, а за него только друзья ходатайствуют. С величественным видом и упоением от полученной возможности безнаказанно давить людей своими миллионами, наш отпрыск вынимает 50-рублевую бумажку и посылает благородному молодому человеку в виде наглого подаяния. Вы не верите, господа? Вы возмущены? Вы оскорблены, вы прорываетесь криком негодования, но он сделал это. Однако же, разумеется, деньги тотчас же были ему возвращены, так сказать, брошены обратно в лицо. Чем же остается разрешить это дело? Дело не юридическое, остается одна только гласность. Мы передаем анекдот. Этот публике, ручаясь за его достоверность, говорят, один из известнейших юмористов наших, обмолвился при этом восхитительной эпиграммой, достойную занять не только в губернских, но и в столичных очерках наших нрав. Лёва Шнейдера шинелью пятилетие играл и обычной канителью время наполнял. Возвратясь в щеблетах узких, миллион наследства взял, Богу молится по-русски, а студентов обокрал. Когда Коля кончил, то передал поскорей газету князю и ни слова не говоря бросился в угол, плотно ткнулся в него и закрыл руками лицо. Ему было невыносимо стыдно, и его детская, еще не успевшая привыкнуть к грязи впечатлительность, была возмущена даже сверх меры. Ему казалось, что произошло что-то необычайное, все разом разрушившее, и что чуть ли уж и сам он тому не причиной, уж тем одним, что вслух прочел это. Но и все, казалось, очищали нечто в этом же роде. Девицам было очень неловко и стыдно. Лизавета Прокофьевна сдерживала в себе чрезвычайный гнев и тоже, может быть, Горько раскаивалась, что ввязалась в дело. Теперь она молчала. С князем происходило то же, что часто бывает в подобных случаях с слишком застенчивыми людьми. Он до того застыдился чужого поступка, до того ему стало стыдно за своих гостей, что в первое мгновение он и поглядеть на них боялся. Птицы, варя, ганя, даже лебедя все имели как бы несколько сконфуженный вид. Страннее всего, что и Полит, и сын Павлищева были тоже как бы чем-то изумлены. Племянник Лебедева был тоже, видимо, недоволен. Один боксер сидел совершенно спокойный, покручивая усы, с видом важным и несколько опустив глаза, но не от смущения, а напротив казалось как бы из благородной скромности и от слишком очевидного торжества. По всему видно было, что статья ему чрезвычайно нравится.